За спуском началось пространство, укрытое утренним туманом и рыжей травой. Трава колыхалась и волнами, встревоженная монотонными ветряными порывами. Волны эти укачивали, баюкали. Таша закрыла глаза, вспоминая на карте место, где, изображенная огненным цветом степь, клином входила в скалистые леса свободной земли, образовывая своеобразную травяную бухту. Сухой воздух непривычно щекотал нос и обжигал кожу. Посреди всего этого иссушенного жёлтого моря тянулась дорога на вилокку. По ней, видимо, мало кто ездил. Из-под камешков выбивалась всё та же рыжеватая поросль. Таша, приложив руку козырьком к глазам, вглядывалась вдаль. Едва различимые в туманной дымке, там поднимались дома. «Туда?» — спросила она у подруги. «Конечно!» — оживилась Тама. «Думаю, это и есть Велока. И там найдется хоть один постоянный двор с горячей ванной и едой». Пастушка, почесываясь, завозилась, чуть не столкнув Ташу со спины коня. «Помыться бы надо! От меня воняет падалью, как от дохлого осла!» А я уже привыкла. Пожала плечами принцесса, сильнее натягивая на плечи, «Чёрный плащ Феро. К полудню они достигли цели. Проехав по оживлённым улицам, на удивление крупного селения, достигли центральной площади, от которой лучами расходились в стороны три дороги. К великой радости пастушки и принцессы повсюду маячили вывески трактиров, таверн и постоялых дворов. Похоже, через посёлок шёл не один торговый путь. То и дело... путницам попадались навьюченные товарами лошади и быки. Заглянув в несколько гостиниц, беглянки с разочарованием поняли — свободных мест нет. Сердобольная тетушка в одной из забегаловок посоветовала им попытать удачу на окраине. Дескать, комнаты там обшарпанные да дорогие, а значит, есть шанс отхватить неприглядное местечко. Вняв совету, Девушки послушно покинули оживлённый центр посёлка и, изрядно попетляв по узким улочкам, достигли окраины. Первый встреченный на пути постоялый двор назывался «Ржавый палаш». Хозяин палаша, бравый подтянутый мужичок, видимо, из отставных солдат, щеголевато покрутил ус, глядя снизу вверх на двух девушек, сидящих на спине коня из полина. «Остались только дорогие номера», — он предупредительно прищурил хитрый глаз. «И место в конюшне одно нечищенное». «Нам подойдет», — смиренно согласилась Таша. А Тама, будучи смелее, грозно смерила хозяина взглядом. «Ты, милейший, поставь нашего коня, досмотри, да чтобы его никакая сволочь не увела. Да напои! И не корми, понял? И бочку воды в номер согрей!» От властного тона пышногрудой и белокурой красотки, сидящей на здоровенном боевом жеребце, отставник вытянулся по стойке смирно и отчеканил. «Конечно, госпожа! Все будет в лучшем виде!» Таша плюхнулась на землю, неуклюже поправила задравшуюся юбку. тама надменно сверкнула глазами, отдала повод хозяину и грозно добавила. «И смотри, узду не потеряй!» Отставник послушно повел таксу в денник. Пройдите к хозяйке, она примет плату и сообщит о вас прислуге. Обронил он напоследок. Ты чего? Неудобно же! Шепнула Таша подруге, удивившись ее неожиданному напору. А ничего, фыркнула Тама. Ты принцесса мямлишь? а надо да серьезно по деловому. Тут знаешь ли, тебе не замок с лордами. Тут тебя каждый норовит облапошить. Ладно, послушно согласилась Таша. Тогда ты говори, я молчать буду. Она перекинула через плечо сумки с богатством и пастушкину поклажу. Расфуфыренная, как деревенский гусь, тама и замученная ездой Таша ввалились в дверь ржавого полаша. Первый этаж оказался трактиром, в котором за едой сидел разношерстный народ. В основном купцы с семьями, охотники. Правда, за дальним столиком мелькнула гнусная рожа. «Уж не разбойник ли?» — подумала принцесса с опаской. Последовав к высокой деревянной стойке, путницы встретились взглядом с красивой молодой женщиной, которая оказалась хозяйкой. Взглянув на надувшуюся таму и заморенную ташу, увешанную тюками, она тут же поняла, что к чему. Милостивая госпожа ищет комнату. Хозяйка Лучезарно улыбнулась пастушке. У нас найдется для вас уютный номерок, хлопнула в ладоши. Госпоже не стоило утруждать свою служанку. Ганс, мой мальчик, помоги дамам расположиться. Служанку? Таша из подтишка ущипнула пастушку за пышный зад, но та шлепнула ее по руке. Молчи, мол. «Так странно, что госпожа путешествует одна, совсем без охраны!» Принимая отчитанные принцессой монеты, заговорщицки произнесла хозяйка. «И не боитесь?» «Мой муж решил поохотиться в горах!» Тут же вдохновенно соврала Тама. «А я уже не могу без горячей ванны!» «О, я сейчас же распоряжусь согреть воду и принести бочку в ваш номер!» «Спасибо!» Тама кокетливо тряхнула светлыми кудрями. «Будем ждать!» Щуплый подросток Ганс проводил девушек на третий этаж. Комнатка оказалась небольшой, но уютной. Фуф! Пастушка с разбегу плюхнулась на кровать. «Наконец-то мы можем спать в постели! Хотя сейчас я готова уснуть даже на голой земле!» «Ну и дела!» Таша, спрятав в углу поклажу и плащ, растянулась рядом. «Я твоя служанка. Подумать только». «Ничего, ничего». Тама, перевернувшись на живот, принялась болтать в воздухе ногами. «Привлекать лишнее внимание нам ни к чему». «Согласна». Детально рассмотрев в голове картину их прибытия в ржавый палаш, согласилась Таша. «Если нас ищут...» Придумать себе легенду было вполне резонно. «Что будем делать дальше, принцесса?» Тама вдруг стала серьезной, перестала болтать ногами и села на край кровати. «Как поступим?» «Не знаю. Правда не знаю». Таша грустно взглянула на нее. «Прости, что впутала тебя в это все». «Не падай духом!» Пастушка тряхнула подругу за плечи. «Нечего теперь хныкать. Дойдем до какого-нибудь города, а там разберемся». «Ну да», — принцесса неуверенно кивнула. «Все равно другого плана у нас нет. Зато есть деньги». Таша указала на свои чуки Тама, до этого не вникавшая в то, что за ношу тащит с собой принцесса, посмотрела с недоумением. «Вот», — пояснила Таша, — высыпая на кровать водопад золотых монет. «Ого!» Не веря своим глазам, пастушка округлила глаза. «Да ты богата!» «Мы богаты!» Без тени сомнения поправила принцесса, пряча содержимое обратно в сумку. «Знаешь, что нам нужно?» Тут же смекнула Тама. «Нанять охрану! В долгой дороге может прийтись несладко!» «Две девицы одни, да еще и с кучей денег. Лакомый кусок для негодяев!» «Согласна», — кивнула Таша. «Тем более, что сражаться ни я, ни ты не умеем». Подумав о дальнейшем, принцесса нахмурилась. У них не было четкого плана, что делать дальше и куда идти. Поразмыслив, беглянки решили в ближайшее время не задерживаться нигде подолгу, чтобы окончательно оторваться от вероятной погони. Потом можно будет осесть в какой-нибудь деревне и уж там решить что-то конкретное. «Слушай, а тот коровий мертвяк, которого ты узвала, чтобы прикрыть нас, что за колдовство?» Начала было выспрашивать пастушка, но принцесса, давая понять, что на данную тему общаться не хочет, тут же резко прервала подругу. «Это была случайность. Я не знаю, как так вышло. Само собой. Мне кажется, что это вовсе и не я», — виновата оправдалась она. Конечно, Таша слукавила. Уже после побега в тайне от Тамы она заглядывала в свиток, страшась забыть выученное на зубок заклинание. «Ладно, ладно», — недоверчиво прищурилась Тама. «Можешь отмалчиваться». Но вот только свиток, торчащий из твоего корсажа. — Тише, тише! — Таша испуганно прижала палец за губам. — Я тебе все расскажу. Это свиток некроманта. — Ого! — Тама округлила свои без того огромные глазище Некроманта? — повторила она благоговейным шепотом. — Где ты его взяла, принцесса? — утащила. «У господина Ану», — честно призналась Таша. «Но зачем он тебе?» «Хочу чему-нибудь научиться». Услышав такой ответ, пастушка недоверчиво посмотрела на подругу. «Дело твое, но, по-моему, мертвяки — это не лучшая компания для юной девушки». Прервав их беседу, в дверь постучала хозяйка. Два крепких молодца — Принесли бадью с подогретой водой и несколько ведер дополнительно. Отослав мужчин, хозяйка забрала одежду девушек на постирку. К утру грязные, провонявшие потом и падалью платья должны были вернуться к владельцам. Уставшие подруги вдвоем втиснулись в бадью и, помывшись, высушившись и расчесавшись, уснули без задних ног на огромной кровати с чистым пахнущим мятой постельным бельем. Утром они проснулись от стука в дверь. Хозяйка принесла выстиранные и выглаженные платья. От ткани шел тот же нежный запах мяты. Одевшись, девушки спустились на завтрак. Похоже, из-за усталости они проспали почти до обеда. В трактире оказалась только одна толстая купчиха. окружённая выводком детей. «Кушай, Филс, а то похудеешь и будешь таким же никчёмным дохляком, как твой папаша!» Приструнила она юркого снеглазого малыша, который, искривив рот и надув щёки, мастерски уворачивался от ложки с кашей. «Ух, какая!» — восхищённо шепнула Тама, усаживаясь за столик у окна и пододвигая стул Таше. — Настоящая купчиха! Ну и красавица! — продолжила она, с искренней завистью разглядывая необъятную румяную грудь, пышные руки и двойной подбородок дородной властной женщины.